Подчинённые. Все мои подчинённые тупые козлы. О, я где-то это уже слышал. А я, блядский папа, непревзойдённый начальник, самые умные и мудрые. А они, значатся, подчинённые, считают меня козлом. Ну, конечно же, несправедливо. Я Д'Артаньян, все пидорасы. Вот девисть всех начальников. Ну, почему они такие тупые? Ну, почему они не понимают, как надо правильно? а Ай... И... А всё потому, что ты сам тупой, и ты сам не понимаешь, как надо, но признать это ты никак не можешь. Когда мы становимся начальниками, мы считаем себя богами. Но ничего не изменилось, просто погоны на плечах, просто больше ответственности, больше обязанностей. Но ты всё такой же смертный, глупый в никуда. Напишу судьбе о том, как не пройденным путем Я, желая побеждать, прыгал с места прямо в ад. Напишу и даты, время, кто, когда, за что был рад. Или я не к месту в ложе, или я и есть то ложе, В ком засел тот гад, что рад. Быть не к месту, бить по роже, Да и мне немного тоже нравится его наряд. Жили-были два друга, один стал начальником, другой подчинённым, и нет больше дружбы. Наши желания, жизни, стремления, нами придуманы правила глупые, их исполнение, соревнования, наше присутствие только на финише. Если не будут желаний, стремления, мы растворимся вне состояния. Бывает, смотришь на шефа и думаешь, плюнуть бы ему в рожу, но так, чтобы не обиделся. Анекдот. Собирает начальник подчиненных и говорит, «Все, баста, с завтрашнего дня начинаем работать по ипатевскому методу». А это как, спрашивает подчиненные, «Я вас буду ипать, ипать, ипать».